Его взгляд застыл на заметной щели в полу, и он, прищурившись, склонил голову на бок. Не говоря ни слова, он с удивительной для своего возраста прытью наклонился, начав приподнимать доску пальцами. Поначалу у него ничего не выходило, и Ринар уже подумал, что мнительному прилату показалось, однако через мгновение доска отошла, и под ней обнаружился тайник.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 Лицо Вивьена сделалось совсем бледным. Я спрашиваю, готов ли ты признаться, что хранил у себя еретическую книгу? Нетерпеливо надавил Деборт. Нет, холодно отозвался Вивен. Я не виновен. Ренар поднял на него взгляд почти с мольбой, хотя он и не знал, о чём мог мысленно умолять друга.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 скрипя сердце, он решительно посмотрел на Вивьену и со скорбью объявил: "Вивьен Калер, ты арестован".